пытки истязания под их воздействием тисинка пишет письмо на имя наркома внутренних дел СССР Балецкого наркома внутренних дел СССР Ежова в секретариат ЦК ВКПБ признаётся, что был завербован Якиром, Якир к тому времени был уже расстрелян работники органов НКВД могли вздохнуть с облегчением ниточка к шпионам протянуто. Наверное, вздохнул с облегчением и Сесенко. Пытки прекратились, и немного придя в себя, 13 августа Дмитрий Семёнович пишет второе письмо Ворошилову, Ежову, Леплевскому. В нём чётко прослеживается, какими методами добивались от Сесенко признания. Я заявляю, писал Фисенко, что никогда врагом не был, никогда я Киром не вербовался. Я не знал о существовании заговора против советской власти. Я к левитал на себя. Меня спровоцировал майор госбезопасности Купчик. Следователи снова принялись за работу над Фисенком. Она увенчалось заявлением Фисенко от 2 сентября 1937 года. Моя вина не уменьшается от того, что я был завербован страшным душегубом Якиром, которому верил. Я совершил страшное преступление перед родиной. После этого заявления в деле появился официальный протокол допроса, в котором Фисенко признаёт себя участником заговора и показывает, что со слов Якира, участниками этого заговора были Амелин, Бутырский, Гермониус, Саблин, Попов, секретарь ЦК КПБУ и Балецкий, бывший нарком внутренних дел УССР. Из Фисенко выжали всё, что требовалось. Следствие закончилось 15 сентября 1937 года. Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством дивизионного военного юриста Орлова приговорила комкора Фисенко Дмитрия Семёновича к расстрелу. Приговор привели в исполнение. Спустя 20 лет по заключению главной военной прокуратуры, определением военной коллегии Верховного суда СССР, дело в отношении Фисенко прекращено за отсутствием состава преступления. Дмитрий Семёнович Фисенко реабилитирован. На первый взгляд, может показаться, что называя тех или иных лиц в своих показаниях, арестованные ставили их под угрозу ареста. Однако это не так, как правило, фамилии подсказывались свидетелям, а эти люди были уже арестованы. Так, к примеру, обстояло с именами, названными Фисенко. Логика тут проста: Чем выше чин и положение разоблачённых, шире охват лиц, изобличённых в заговоре, тем больше почёта и, естественно, материальных благ следователю, которому удалось раскрыть преступные связи. То, что заговора не существовало, как и не было достаточных доказательств вины обвиняемых, никого не смущало. Начальника полит управления Киевского военного округа Амелина Михайло Петровича вызвали в Москву на главный военный совет. Так как Амелин был членом этого совета, то он ничего не заподозрил. Откуда же ему было знать, что нарком обороны Ворошилов пособничает НКВД? Когда человек высокого ранга намечался органами НКВД к аресту. Ворошилов, с подсказки органов НКВД, вызывал его в столицу по делам. Вместе с тем время было тревожное, аресты участились, и потому жена, провожая его в дорогу, спросила напрямик: "Что мне сказать детям, если тебя арестуют? Скажешь, что я ни в чём не виновен? Ты мне верила и верь всю жизнь". Ответил Михаил Петрович: "Онегин с полным правом мог сказать так: И перед семьёй, и перед родиной совесть его была чиста. Комиссар полтавских 68-х пехотных курсов Михаил Амилин встретил молоденькую девушку Стефу, служащую пехотной школы в тяжёлое голодное время. Тот, кто думает, что комиссары раскошествствовали, глубоко ошибается. Ранг у них был высокий, а довольствие низерное. Поэтому комиссар Амелин, для того чтобы иметь возможность заплатить преподавателям за частные уроки, стал подрабатывать в ночное время сторожем на складах губ рыбы. Вся зарплата сторожа, а зачастую и паёк уходили на обучение. Позади у Амелина были уже и школа, и курсы военных комиссаров при всероссийском бюро военных комиссаров. Однако ему хотелось стать образованным человеком, приобрести прочное знание, выработать в себе культуру поведения. Вскоре такая возможность предоставилась. Его откомандировали в Москву для получения высшего военно-педагогического образования. Стефа поехать с любимым человеком не могла, но верила, что он, закончив учёбу, вернётся к ней. В течение полутора лет Амелин с присущей ему настойчивостью изучал науки. Окончил учебу с отличием, приехал за Стефанией Болеславовной. Сыграли свадьбу и уехали в Киев, куда Амелин получил назначение на работу в Киевскую пехотную школу. Был комиссаром, потом помполитом 14-го стрелкового корпуса, заместителем начальника полит управления украинского военного округа, начальником полит управления Киевского военного округа. Ещё будучи комиссаром пехотной школы, Амелин проявил себя человеком непреклонной воли. Он приложил много усилий для улучшения учебной и политико-воспитательной работы, добивался подготовки высококвалифицированных командиров из числа рабочих и крестьянской молодёжи. Умел найти общий язык с преподавателями, бывшими офицерами царской армии, командиром батальона Труновым, начальником учебной части Обуховым. Если же такие преподаватели, как барон Розен, пытались мешать влиянию комиссара на постановку военного обучения курсантов, он давал решительный отпор. Начальник школы, старый генерал Радецкий, уважал Амелина и часто говорил: "Мы с Амелиным решили Амелин требовал от преподавательского коллектива, чтобы они направляли свое внимание на овладение слушателями опытом гражданской войны и изучали новейшие достижения военного дела в капиталистических странах. Он был высоко квалифицированным специалистом, знающим свое дело. По инициативе Амелина в Киевском военном округе были созданы военно-научные кружки, в которых обучались желающие овладеть тактической и боевой подготовкой. Он добился введения стажировки курсантов в кадровых и территориальных частях.